весь следующий день до самого вечера в ожидании свидания он напевал веселенькие мотивы из оперет и принимался по памяти рисовать выразительно тонкий профиль иды и вдруг все к черту в номер вбежал запыхавшийся долинский в шесть вечера покидаем ростов ивлев испуганно вскочил с дивана не может этого быть есть приказ Всем к шести часам собраться в штабе. Удерживать Ростов дольше возможности нет. Он уже со всех сторон обложен силами большевиков. Тонконогий, ловкий и легкий в движениях Долинский, побежал по коридору, распахивая двери номеров, в которых жили офицеры. — Совсем, совсем покидаем, — объяснял он на бегу тем, кто его не понимал. — Быстро собирайтесь. Ивлев был ошарашен. Всего он ожидал, но только не сдачи Ростова, который, по его мнению, можно было долго и не безуспешно оборонять. Почему без боя уходим? И куда? Что за безумие, недоумевал он, чувствуя, как пересыхает гортань. Он начал торопливо собираться и даже забыл об иде, а когда оделся, затянул пояс. Часы уже показывали половину шестого. И тут вспомнил о срывающемся свидании. А что, если сбегать, проститься с ней? Он застегнул шинель на все крючки, сунул в полевую сумку свой альбом, а в карман — браунинг. В городе, по-видимому, никто еще не знал о приказе командующего добровольческой армией. У входа в кинематографы зажигались первые рекламные огни, на Большой Садовой, как всегда, звенели трамваи, По льду городского катка носились на коньках девушки и молодые люди, на углах кричали папиросники. — Асмолова! Асмолова! Дюбек лимонный! Ивлев остановился подле армянина с ящиком папирос, кинул ему пять керенок сороковок и напихал пачки папирос во все карманы. В походе на степных дорогах, В бою каждая папироса будет на вес золота. Ида, не ожидавшая его раньше семи, предстала перед ним в простеньком батистовом платье и белом фартуке. Так рано, — удивилась она, — и спрятала под фартук руки, испачканные мукой и тестом. Помогала маме готовить пирожки, но коли пришли, то раздевайтесь и заходите. Я только на минуту. Забежал проститься. Через час, не более... Корниловцев уже не будет в Ростове. — Как? Значит, сдаете город? Ида тяжело опустилась на сундук, стоявший в прихожей. Нет, — Нет-нет, этого нельзя допустить. Это же не по-рыцарски. Глаза ее наполнились яркими блестками слез. — Мы, может быть, еще вернемся, — смущенно и неуверенно проговорил Ивлев. — Но сейчас я должен проститься. Все это со стороны Корнилова, подобно самому черному предательству, негодовала Ида. Ну ладно, подождите, я оденусь, провожу вас. Ивлев сел на сундук. В теплой и светлой прихожей пахло одеждой, пересыпанной нафталином, пахло старинными духами. Как было бы хорошо остаться здесь, в этой маленькой уютной квартире, подле этой милой девушки. С ней было бы хорошо. Она так не похожа на поблекшую, уставшую Олечку Гайченко. Ида, надев белую шубку и повязав белым шерстяным платком голову, сунула под руку Ивлева небольшой сверток. — Вот, горячие пирожки, на дорогу. — Благодарю. Растроганно пробормотал Ивлев и первым вышел на заснеженное крыльцо. Мирные особняки на Пушкинской улице... Стройная фигура Иды, ее тонкое продолговатое лицо, узкие глаза, отражавшие блеск розового заката, и девственная голубизна снега усугубляли скорбь расставания. На прощании хотелось сказать Иде что-то запоминающееся, но с языка срывались слова то о снеге, то о морозе, то о кинофильмах. Наконец, Ида не выдержала. «Все это вы, поручик, говорите не то». Мы расстанемся, быть может, навсегда. Что сделают с нами большевики? У меня два брата лежат в лазарете. И вас что ждет? Ивлев скорбно улыбнулся. Не будем отчаиваться. А сейчас прощайте. У дома Парамонова уже снят караул. Да храни вас Бог. Едва слышно одними губами прошептала Ида и протянула руку все штабные офицеры собрались в большой приемной, которая своей белой колоннадой напоминала Эллинский храм. Между полковниками и генералами, одетыми наполовину в штатское, ходил Корнилов в полушубке с белым барашковым воротником, из-под которого серебрились подбитые желтым генеральские погоны. Это было ново. До сих пор Корнилов не надевал погон. Невдалеке от Корнилова у одной из колонн стоял Деникин, глубоко сунув руки в карманы черного мешковатого пальто. Его плотная фигура, крепкое лицо с румянцем на щеках, подстриженная серебристая бородка, наполовину черная, наполовину седая, выглядели совсем по-штатски. По внешности он скорее помещик средней руки, нежели боевой генерал, — подумал Ивлев, — и пошел к тюку к которому подходили штабные офицеры и брали индивидуальные пакеты. Все его карманы были набиты осмоловскими папиросами, и поэтому Ивлев взял всего лишь один пакетик. Лукомский взглянул на часы и спросил что-то у Корнилова. Тот утвердительно кивнул. — Господа, прошу построиться! — распорядился Лукомский. Как только офицеры построились и сдвоили ряды, он коротко скомандовал к выходу, шагам, арш. Ивлев шагал в паре с Долинским и с чувством пронзительной скорби следил, как, опираясь на палочку, торопливо сходил по ступенькам мраморной лестницы Корнилов, как едва поспевали за ним Деникин, Романовский, Лукомский. В доме Парамонова осталась только прислуга, состоявшая из пленных австрийцев. Солнце уже зашло, и от мороза, усилившегося в сумерках, появилась в воздухе колючая серебристая мгла. Никогда еще группа офицеров штаба не казалась Ивлеву столь мизерно беззащитной, как сейчас в морозных мглистых сумерках. Наверное, было бы достаточно появиться полувзводу красногвардейцев, чтобы уничтожить ее. От этого впечатления Ивлев не мог отделаться и с невольной опаской озирался по сторонам. Колонна шла медленно. Ноги вязли в сухом снегу. Никто не разговаривал. Каждый был погружен в свои думы и переживания. А на Большой Садовой извинили трамваи. В кинематографах публика смотрела Мазжухина. Вот он на рассвете идет по тенистой аллее какого-то богатого столичного парка в компании молодых элегантных прожигателей жизни. Взявшись под руки, молодые люди во фраках, цилиндрах, бальных туфлях идут в ряд, ритмично покачиваясь из стороны в сторону. У каждого в зубах сигары. Распростившись друг с другом, они разбредутся по вилам и особнякам и, отоспавшись, вновь соберутся в фессенебельном ресторане. Широко, расточительно жили, не ведая того, что бесконечно праздное аристократическое разгильдяйство с беспутными ресторанными ночами надрывными романсами Аполлона Григорьева, мистическими стихами Александра Блока, кутежами Паратовых и умопомрачительными плясками цыганок, обернется полным и неожиданным крахом, — думал Ивлев. Грянет возмездие и побредут жалкими изгоями в бесприютные задонские степи русские офицеры и генералы. О России, Онегинах и Ленских, Хлестаковых и Маниловых, Фамусовых и Скалозубов, Карамазовых и Смердяковых, Карениных и Облонских, Ионычей и Беликовых, Канет в забвение. От всей этой России лишь горстка офицеров сохранит способность защищать себя и жертвовать собой. И удастся ли им совершить невозможное? Вскоре в стране вокзала возникла частая винтовочная пальба. Очевидно, ростовские большевики, узнав об уходе армии из города, напали на юнкеров, оставленных в арьергарде. Наконец вышли в холодное поле и по узкой тропке, протоптанной в снегу, гуськом потянулись к лазаретному городку. Туда же скакало несколько всадников. Один из офицеров, сидевший на темной высокой лошади, узнал Корнилова. — Ваше превосходительство, пожалуйста, садитесь на моего коня. — Нет, благодарю вас отказался генерал, пересекая широкую дорогу на Новочеркасск. На повороте дороги в косом сугробе застрял автомобиль с погасшими фарами. Едва колонна поравнялась с ним, из автомобиля вышел генерал Багаевский в длинной кавалерийской шинели в башлыке с небольшим чемоданчиком. — Разрешите, Лавр Георгиевич, присоединиться? — обратился он к командующему. — Автомобиль мой безнадежно увяз в снегу. «Прошу, милости прошу, Африкан Петрович!» Корнилов взял донского генерала под руку и заговорил с ним о чем-то вполголоса. Спустя некоторое время колонну, которая брела по заснеженному полю, догнали извозчичьи пролетки с офицерами, только что узнавшими об оставлении Корниловым Ростова. «Мы до самого вечера не знали о приказе командующего», — говорили они, не то оправдываясь, не то негодуя на неожиданный уход из Ростова. Миновав на Хичевань, часам к восьми вечера пришли в лазаретный городок и сделали привал, поджидая подхода некоторых батальонов, защищавших ближайшие подступы к Ростову. Здесь, в одном из корпусов, находился студенческий батальон, организатором и командиром которого был генерал Боровский. Корнилов послал к нему Ивлева с приказом немедленно выступить с батальоном. Выслушав приказ командующего, рослый усатый генерал нахмурился. «Опасаюсь», — признался он, — «что далеко не все гимназисты и студенты пойдут с нами. В Ростове у них папы, мамы, уютные особнячки, любимые девушки. Впрочем, попробую». И генерал, обратившись к своему помощнику, полковнику Назимову, тоже рослому усатому человеку, распорядился. «Велите трубить сбор». Через несколько минут батальон выстроился двумя шеренгами в долинном тускло освещенном коридоре. Генерал Боровский в сопровождении адъютанта, капитана Дончакова, почти юноши, медленно прошелся по фронту выстроившихся юнцов и остановился в центре коридора. Опытный оратор и отличный психолог, он начал речь грустно-спокойным и как будто несколько бесстрастным голосом. Вы исполнили долг честно, когда истекавшая кровью наша маленькая армия сдерживала со всех сторон наступающие большевистские орды, стремившиеся раздавить последний очаг нашей Родины, утонувший в стихии анархии. В это напряженное время вы, подвергаясь лишениям и опасностям, несли тяжелую гарнизонную службу, стоя на карауле, на глухих и дальних постах в холодные сырые ночи. Благодаря вам Сохранились порядок и спокойствие Ростова, базы нашей армии. Боровский сделал паузу и, как бы внутренне вспыхнув, заговорил громче и горячей. «Да, ваш долг перед истерзанной Родиной выполнен. И теперь с сознанием этого, с совершенно чистой совестью, и вы можете разойтись и скрыться на время от разъяренных и диких людей, которые тотчас же ворвутся в Ростов, едва Корнилов оставит его». Нам, нашей добровольческой армии, предстоит тяжелый крестный путь скитаний по степям и горам, ища в чужих краях своей смерти. А вы еще молоды. Ваша жизнь впереди. Укройтесь, пока есть время. Рассейтесь по городу, и, когда пройдет пьяный угар озверевших врагов, вернитесь к своим семьям и продолжайте ваши занятия. Вы еще пригодитесь отечеству. Живите и пользуйтесь жизнью. Генерал сделал новую, на сей раз очень долгую паузу, как бы с тем, чтобы гимназисты, реалисты, кадеты и студенты имели время вдуматься в смысл его речи. А потом, желая внезапно и сильно ударить по другим струнам их сердец, он вдруг проговорил голосом, упавшим до скорбных нот. В предстоящем походе армии мы, голодные, Гонимые, израненные, измученные, не будем знать, где в заснеженной степи склонить головы, и, быть может, никому из участников этого беспримерного похода не суждено будет возвратиться под родной кров. Генерал заметил на глазах нескольких мальчишек слезы и усилил скорбной интонацией своего голоса. «Представьте себе крестный путь». Маленькой армии хоть на минуту, и сравните его с радостными мгновениями из домашней жизни в кругу родных, близких вам людей, в уютных, хорошо натопленных квартирах. А после этого решайте, стоит ли связывать свою судьбу с горестной, но героической судьбой мучеников, генералов и офицеров, бесповоротно решивших отдать жизнь за попранную родину. На лицах неподвижно стоявших юнцов появилось выражение явной решимости пожертвовать собой, и тогда хитрый Боровский, поняв, что сейчас нужно закрепить это чувство, отчетливо проговорил. Итак, даю вам пять минут на раздумье, и если кто не в силах вступить на путь тяжких мытарств, дорогу кровавых терней, тот пусть без стеснения выходит из шеренги, и немедленно удаляется за пределы лазаретного городка. Я никого не осужу, ведь вы еще юны и можете пережить лихую годину. А мы пойдем, чтобы в конце концов или храбро умереть, или добыть право на свет мирной и счастливой жизни для вас и для тех, кто пойдет с нами. Генерал умолк. Он отлично знал, что ни один юнец теперь не посмеет выйти из строя. И в самом деле, в шеренгах никто не шевелился. Ивлеву стало мучительно тягостно. Мальчишки, словно кролики, загипнотизированные взглядом удава, полностью отрешились от самих себя и собственной воли. Ну что ж, генерал поглядел на часы и победно объявил. Итак, вы все решили идти за Лавром Георгиевичем Корниловым, идти без всяких сомнений и смело. «Спасибо!» «Спасибо, орлята!» «Спасибо!» «Тогда пошли!» «Шагом!» «Арш!» С грустью и болью вглядываясь в задорные мальчишеские лица, над которыми нависло нечто грозное и неотвратимое, Ивлев пропускал мимо себя шагающую колонну. Они теперь раз и навсегда расстались со своей беззаботной юностью, зашагав в тревожную и мрачную неизвестность. Так ли необходима эта жертва? Усилит ли она сколько-нибудь армию Корнилова? Не напрасно ли Боровский и Корнилов заморозят дыханием смерти молодые жизни, звонкие голоса, не успевшие еще стать мужскими? Самоотверженность мальчишек основана не на трезвом, отчетливом сознании, а на очень наивном, почти фантастическом представлении о подвигах, славе и на непостижимости для них образа смерти. Замыкая с собой колонну, Боровский поравнялся с Ивлевым и, не останавливаясь, бросил. Ну вот, видите, пошли все как один. Ивлев никак не отозвался на слова генерала, а лишь подумал, что на войне никто не несет личной ответственности за все происходящее, и военачальники привыкли без всяких угрызений совести посылать на смерть сотни и тысячи человеческих жизней. Вот и Боровский, несмотря на то, что умен, образован и хорошо сознает, кого он повел за Корниловым, вряд ли понимает, как непростительно жертвовать теми, кто в недалеком будущем должен был заменить старые деревья, сваленные нынешним буреломом. Бросить этих мальчиков на огонь, в пасть смерти — Значит, остаться без наследников. Батальон Боровского, шагая по глубокому снегу за высоким, рослым Назимовым, первым вышел за ворота лазаретного городка. Вслед за ним двинулся санитарный отряд, состоявший из пяти врачей и тридцати сестер милосердия. Врач Пархомова сидела на одной из санитарных линеек, загруженной ящиками с марлей и медикаментами. К часу ночи вышли на берег замерзшего Дона, с тем, чтобы по льду реки перебраться в станицу Аксай. На берегу у костров стояли и грелись юнкера. Мороз крепчал, и ветер из-за реки дул студеный. Господа, кто хочет греться по способу Петра I? закричал полковник Назимов. Тотча же подле него образовался плотный круг. Юнкера, студенты, гимназисты, кадеты начали раскачиваться, толкать друг друга плечами и лезть в середину к Назимову. Близ Корнилова стояла группа преданных ему текинцев в громадных черных и белых попахах. Широко ярко пылали костры, озаряя красноватыми отблесками лица и черные шинели студентов, погоны на плечах офицеров. Студенты держались лихо, молодцевато, в их толпе то и дело раздавались шутки и смех. Чувствовалось, что они полны молодой храбрости и отважной жажды перенести любые испытания. Задорно веселые глаза блестели удалью. Глядя на юнкеров и студентов, Ивлев думал, а, пожалуй, прав Корнилов, что тянет за собой молодежь. Революционный титанизм юных бойцов зиждется на вере в бессмертие. Смерть всем этим молодым людям представляется бледную, безликую тенью на далеком горизонте жизни. Выскользнул из-за тучи и засверкал серебристый серп луны. Вдруг юнкера и студенты запели. «За Россию и свободу, если в бой зовут, то корниловцы и в воду, и в огонь пойдут». Ивлев не впервые слышал эту песню, Но только теперь, поскольку молодые голоса вкладывали в нее немало задора, вдруг проникся верой, что путь к спасению России есть, и все, кто сейчас пойдет за Корниловым, поднимутся по ступеням славы и героических подвигов к победе через смерть к бессмертию.